то Тора да островка у побережья за первым в году яйцом крачки. Победитель получал звание священного птицы-человека и целый год пользовался почти неограниченными социальными привилегиями. Метро пишет. Глядя на руины Оронго и многочисленные изображения птицы-человека на скалах, невозможно оспаривать значение птичьего культа. Предания, свидетельства первых миссионеров и путевые записки мореплавателей подтверждают первостепенную роль ритуалов этого культа и социальных отношений, основанных на ежегодном состязании. Весь комплекс культа птицы-человека не знает параллелей в остальной Полинезии. Нигде больше не было открытых состязаний, венчающихся избранием священного человека. Ферден не видит причин исключать ближайший к острову континент в поисках параллелей. Хотя художественные изображения пасхальского птицы-человека сейчас представляются уникальными, свидетельства культа птицы-человека в Тиауанако, Боливия, а также в культуре Чиму на северном побережье Перу, позволяют предположить американское происхождение пасхальского культа. Применявшиеся в состязаниях заостренные камышовые поплавки, еще одна неполинезийская черта. Суда из связок делали в прошлом в Новой Зеландии, но там материалом служил быстро намокающий новозеландский лен. Остроносы и поплавки такого же размера и формы, как на Пасхе, связанные из того же самого камыша, были широко распространены в Древнем Перу. На озере Титикака, но особенно у Тихоокеанского побережья, Камышовые суда достигали огромных размеров, и, как показано в главе 3, примечательно, что в искусстве древнего чиму часто встречаются изображения птиц и человеков с длинным изогнутым клювом, как на Пасхе, плывущих на камышовых ладьях. В главе 9 мы отмечали, что ведущий авторитет по флоре острова Пасхи профессор Скотсберг, определил, что аборигенный пасхальский камыш относится к неполинезийскому виду. Это пресноводное американское растение сорошаемых участков Приморья Перу могло попасть на пасхальские озера только при помощи человека. И Ферден заявляет, что присутствие на Пасхе не только судна южноамериканского типа, но и самого растения, из которого его делали, служит веским доказательством контакта с Америкой и позволяет предположить, каким образом производные от элементов американской культуры могли достичь острова Пасхи. Большие и малые камышовые лодки занимают видное место в росписях на плитах домов Оронго. Мы видим тут также важное в пасхальских ритуалах и символическом искусстве стилизованное изображение двухлопастного весла. Во всей океане не было двухлопастных весел, даже для ритуальных танцев, как на Пасхе, зато они были широко распространены в Америке. Вплоть до прошлого столетия такими веслами пользовались грибцы на камышовых лодках у берегов Калифорнии. В приморье Перу и Чили они были в обиходе до прихода испанцев, и археологи находят их при раскопках в этой области. Резные и раскрашенные весла, захороненные вместе с доингскими моделями плотов, рыбаками докерамической культуры на берегу Тихого океана, ниже Тиауанака, тоже двухлопастные, как и ритуальные весла острова Пасхи. Доставив в прошлом веке в Вашингтон превосходные пасхальские экземпляры, Томпсон отметил, что в старину на острове ими пользовались так же, как это делают индейцы Америки. Однако еще важнее, что широкие двухлопастные весла, называемые на Пасхе Ао, служили эмблемами ранга во время торжественных собраний. Для сугубо стилизованных АО характерны своеобразные черты. Длинное тонкое веретено оканчивалось декорированной верхней и гладкой нижней лопастями. Верхние лопасти либо резьбой, либо росписью придавали сходство со стилизованной человеческой маской. Маска непременно венчалась высоким перьевым головным убором. По бокам До самого веретена как бы свисали удлиненные мочки ушей, придавая верхней лопасти угловатую форму. То, что пасхальцы на суше использовали не полинезийское, типично американское весло, как эмблему ранга, само по себе примечательно. А недавно я обнаружил, что двухлопастное весло, обладающее всеми особенностями АО,